Глава третья Третье пробуждение в новом мире ознаменовалось подозрительной вознёй, шумом и смачным чавканием. Я сперва не понял, что к чему, и чуть было не решил, что это кляксы все таки добрались до моего сонного тела. Но потом обнаружил валяющуюся поодаль крысу, которую с аппетитом поедал мой собственный хвост и с укором на него посмотрел. «Сам же Реша обо мне не подумал». Впившийся в крысу хвост на мгновение замер, дернулся как застегнутый врасплох воришка, а потом с отодвинулся в сторону, словно говоря, «Прости, вот твоя доля». Но я только головой покачал. Есть пока не хотелось. Вернее, не так. Есть все таки хотелось, но это был не тот голод, который я мог удовлетворить крысиными внутренностями». «Хочу железа», – так неожиданно понял я, прислушавшись к собственным ощущениям. «Хрен его знает зачем, но хочу». Подвал для поисков пищи подходил плохо, но все же я не поленился его оббежать и обнюхать на предмет металлов и других элементов местной химической таблицы, которые могли утолить мой голод. Но довольно быстро констатировал их полное отсутствие и потрусил к решётке, чтобы догрызть те прутья, которые не влезли в меня в прошлый раз. Заодно порадовался, что раненая лапа наконец-то начала нормально слушаться. А когда почувствовал настойчивый зуд и собрался вылизать оставшуюся от когтя ранку, то обнаружил, что оттуда потихоньку начинает расти новый коготь. Причем не простой, а покрытый подозрительным синеватым налетом. Я озадаченно его лизнул и, обнаружив на языке солоноватый привкус, мысленно присвистнула: Так вот для чего понадобились неорганические добавки. Похоже, нуры способны использовать для регенерации дополнительные элементы, так сказать, апгрейдить доставшиеся им от природы тело, используя для этого все, действительно все доступные материалы. Вот вчера, к примеру, я нажирался железо, и теперь у меня коготь растет с железным напылением. Да и чешуя на обожжённом боку, как показал беглый осмотр, стала такого же хитрого цвета. А если я добуду титан или набреду на алмазную жилу, От открывающихся перспектив едва не захватило дух. Но тут тело напомнило о более прозаических вещах. И я неохотно вернулся на грешную землю, одновременно оглядываясь в поисках места, куда можно было бы отложить шлаки, что организм так несвоевременно решил вывести наружу. Гадить в том месте, где я планировал жить, не хотелось, поэтому пришлось сбросить подарочек оставшимся в подземелье кляксом. Там вскоре гулка бумкнула, звякнула. Хм, надеюсь, в будущем... При археологических раскопках там не обнаружат залежи железной руды, а то было бы обидно потребить столько металла и так бездарно его использовать. Пока я размышлял на эту волнующую тему, у меня из-под лап с бешеной скоростью прыснуло в стороны несколько угольно-черных пятен. У Лиши! Признаться, я успел про них позабыть, поэтому от неожиданности едва не сверзился в дыру вслед за подарочком. Хорошо еще хвост подстраховал благодаря чему я все таки удержал равновесие, а когда выпрямился, то недоверчиво уставился на суетящуюся мелезгу, с которой тоже надо было что-то решать. Были ли улиши разумными в той мере, в какой мы говорим о высокоорганизованных существах, не знаю, но умирать они определенно не хотели. Когда я на пробу пробежался по подвалу, эта мелочь так старательно перебегала от одной лапы к другой, прячась под ними, как жуки под камнем, что мне даже стало их жаль. В то же время они ничем не мешали, ничего кроме укрытия не требовали, так что в конце концов я решил, что не буду их трогать и перестал обращать на них внимание. В данный момент меня гораздо больше заботило, что излазив в подвал вдоль и поперек, я не обнаружил в нем не только еды, но и ни единого признака, что снаружи есть другие помещения. Ни дверей, ни окон, ни проходов. И это было плохо, если меня снова обуяет голод, То придется возвращаться в подземелье с кляксами. У тебя есть идеи? Мрачно осведомился я, у задумчиво покачивающегося перед носом хвоста. Тот огорченно паник. Фигово. Крутилась, правда, у меня в голове назойливая мысль насчет того, что можно попробовать отвлечь затаившихся внизу тварей, но других крыс в подвал так и не забрело. Хотя, если хоть одна сюда попала, значит, где-то должен быть хотя бы один узкий лаз который я, в принципе, могу и расширить. Однако, внимательно изучив стены вторым зрением, я обнаружил другую интересную вещь. Как оказалось, один из камней в кладке выглядел несколько иначе, чем остальные. При беглом осмотре это не бросалось в глаза, да и издалека камень казался совершенно обычным. Зато когда я его обнюхал и даже лизнул, то выяснил, что в его составе присутствовала незнакомая примесь. Приятная, кстати, примесь, явно из числа нужных моему организму металлов. Поэтому я вгрызся в несчастный камень зубами, раскрошил его, раздробил и растворил едкими слюнями нафиг. А когда верхний слой сошел с него, как старая краска, внутри обнаружилась глубокая ниша, в которой торчал самый обыкновенный рычаг. Дёрнуть за него когтем особого труда не составило. После этого в стене что-то зарокотало, зашумело, даже, по-моему, забурлило после чего мне под ноги хлынул целый водопад затхлой воды, а в стене, крайне неохотно, с устрашающим скрипом, открылась... нет, не двери всего лишь узкая до да безобразия щели. Куда я, высунув от возбуждения язык, немедленно втиснулся. А затем радостно взвыл, обнаружив прямой коридор, в конце которого виднелись старые, выщербленные от времени ступени. Мне стоило немалого труда сдержаться и не помчаться туда в припрыжку, приговаривая про себя, какой же я молодец. Ведь твари, которые в изобилии водились внизу, могли обитать и здесь. Помимо них в коридоре могли остаться древние ловушки, держащиеся на соплях перекрытия и масса других сомнительных радостей, от которых можно склеить ласты. Поэтому вперед я двинулся лишь после того, как сошла на нет неуместная эйфория. Осторожно преодолев коридор, сперва потрогал лапой каменную ступеньку желая удостовериться, что таня не рассыплется подо мной от старости. Затем взобрался наверх, остановившись у старой пристарой железной двери. Попросил хвост плюнуть в нее, чтобы проделать отверстие, настороженно туда заглянул. И только убедившись, что внутри меня никто не ждет, прогрыз дыру побольше, не только создав себе приемлемый вход, но заодно и подкрепившись. Комната, в которую мне довелось забраться, оказалась совсем небольшой, идеально круглой и практически пустой. Возле одной из стен когда-то, вероятно, стоял сундук, но теперь на его месте осталась лишь древесная труха, перемешанная с покрытыми ржавчиной железными полосками. А еще там нашлись две петли, скреплённые большим амбарным замком. И то, и другое я, разумеется, съел, а вот в трухе добросовестно покопался, после чего выудил наружу с десяток серебряных монет с причудливой чеканкой и один-единственный невесть, зачем распиленный на двое золотой. Серебро, кстати, пахло заманчиво, а во рту буквально таяло и оказалось сладким, словно добротный швейцарский шоколад. Что же касается золота, слизнув с пола половинку монеты, я прислушался к себе и довольно зауручал, вкусно. Решено, как только представится возможность, буду баловать себя драгоценными металлами. Даже в том случае, если не сподоблюсь, как дракон, отрастить золотую или серебряную чешую. А вот нашедшийся в одной из стен дверной проем меня ничем не порадовал, кроме железных петель, покрытых густым слоем ржавчины. Самой двери там уже давно не было, а проход, который она когда-то закрывала, оказался завален обрушившимися сверху камнями и фрагментами перекрытий. Нет, при желании пробиться наверх было можно, и я, разумеется, тут же попытался это сделать. Само собой вывозился в пыли, расчихался. «Устал». Но после получаса мучений проделал таки узкий лаз на поверхность. Неосторожно туда сунулся и, задев когтем один из камней, отшатнулся, когда мне в морду ударил яркий солнечный луч. Блин, больно! Тихо взвыв, я кубрем скатился обратно, отчаянно жмурясь, мотая башкой и стараясь избавиться от плавающих в глазах белых пятен. Тьфу, Шеджи предупреждал, что Нуры подземные создания, а меня все равно потянуло на приключения. С трудом проморгавшись, я с ворчанием улегся под дальней стеной свернувшись калачиком и накрыв многострадальную морду тяжелой лапой а когда почувствовал что под пузо снова юркнуло несколько улишей даже удивился надо же не отстали и не сбежали пока я пробивал дорогу на поверхность от губительного действия солнечного света их наверное спасла моя тень да и фиг с ними пусть и живут а я пожалуй подремлю в ожидании ночи В следующий раз проснулся уже сам, просто потому что успел отдохнуть, а теперь здоровое тело требовало действий. В прошлой жизни меня так торкало только во времена занятий легкой атлетикой, когда на фоне регулярных нагрузок их неожиданное исчезновение вызывало легкую форму абстиненции, а та, в свою очередь, мешала жить. Поднявшись с пола и убедившись, что у Лиши все еще трутся поблизости, я потянулся. Сбегал обрадовать клякс еще одним подарочком. Затем сживал пару серебряных монет и только после этого полез проверять, какое время суток царит на поверхности. Как оказалось, на Архат и впрямь спустилась ночь. причем темная, глухая, будто я не в городе оказался, а посреди дремучего леса. Воздух был на удивление теплым, почти горячим. А вот с освещением дело обстояло скверно. Ни уличных фонарей, ни иных способов улучшить видимость поблизости не обнаружилось. Но для меня так было даже удобнее, привычные к подземельям глаза Нура прекрасно меня выручили и позволили быстро сориентироваться. Как и предполагалось, я находился посреди развалин старой-престарой башни, разрушенной не весть когда и кем практически до основания. Но что самое замечательное, меня здесь никто не ждал. Обжигающих белых столбов в небе больше не было, живыми поблизости тоже не пахло. И даже собаки в подворотнях не гавкали, настолько тут было пустынно. Осторожно выбравшись из узкого лаза, я еще раз огляделся: темное небо, россыпи незнакомых звезд, одна единственная зловещая алая луна, в свете которой окрашенный тенями мир выглядел жутковато, торочащий посреди сонного города остров Старой Башни, пустынная площадь вокруг него, и четыре убегающих прочь улицы со множеством приземистых домиков, в окнах которых не виднелось ни единого лучика света. Воздух при этом был не столько теплым, но и сухим, однако после смрада подземелий показался мне божественным. Правда, наслаждаться было некогда, следовало разведать обстановку и понять, в какой же именно мир меня угораздило попасть. Начать я решил, как и раньше, с крыш, благо способ туда забраться был уже известен. Только на этот раз мы с хвостом договорились, что следов на стене он постарается не оставлять и, по возможности, чужое имущество портить не станет. Мало будет радости, если по этим отметинам нас кто-нибудь вычислит. Уже оказавшись наверху, я настороженно огляделся. Мда. Уровень жизни на Эрнели застрял где-то в районе Средневековья. Узкие улочки, грязные дороги, грубо сколоченные заборы и примитивные строения, в которых самым ценным, на мой взгляд, была именно крыша. Материал, который местные жители использовали в качестве покрытия, оказался в действительности не резиновым, а сделан из гораздо более прочного материала. Более того, ни листья, ни пыль на нем не задерживались. Однако в то же время и лапы не скользили. А во время бега поверхность едва заметно пружинила и успешно гасила звуки, так что можно было не опасаться, что горожан поднимет с постели бряться не моих когтей. Еще я подумал, что в таком бедном районе, начиная жизнь, будет достаточно активной, и кто-то из местных может использовать тот же способ передвижения, что и я. Поэтому первое время замирал при каждом подозрительном шорохе, припадал на брюхо и продолжал путь, только убедившись, что крыши домов по-прежнему пусты. Отсутствие промышленных труб над городом бросилось в глаза практически сразу. Зато вместо них, несмотря на теплый климат, торчали печные. Причем, судя по запаху, топили даже не углем, а обычной древесиной. Так что каких-то серьезных достижений от местной цивилизации ждать не приходилось. Несколько раз на улицах мелькали люди, и тогда я тоже останавливался, присматриваясь к местному населению. Но люди оказались как люди. В том смысле, что третьей ноги или второй головы ни у кого из них не имелось. Из тех, кто попался на глаза, большинство напоминали типичных европейцев. Один был похож на выходца из южных стран. А насчет еще одного я не понял. Мужик закрыл морду полотком и шёл, низко опустив голову. Но вот что точно обращало на себя внимание, это то, что все они были весьма просто одеты. Кожаные штаны на завязках – Грубо выделанные рубахи с тесёнками на рукавах и у ворота, кожаные жилетки, сверху короткие куртки из грубого полотна, а на головах обязательно шляпы, одним словом, не Москва. Женщин я по пути не встретил, поэтому на их счёт ничего пока сказать не мог. Детей не увидел, тем более, но для столь позднего времени суток это было естественно. Зато, так сказать, познакомился с местными лошадьми. Пару раз по улицам с грохотом проносились всадники. Правда, отличие от земных коняк, я у здешних копытных не заметил. Разве что гривы им стригли до крайности коротко, а хвостами наоборот никто не занимался. Растительность, честно говоря, даже не знаю, что можно сказать на ее счет. Деревья, кусты, клочьями лезущая вдоль домов трава. По виду не наша, не земная, слишком сочная, слишком высокая. Да и лопухи во дворах росли так бурно, как бывает только на юге. Может, это местный Крым? По погоде и бойному росту зелени чем-то похоже. Даже вон на ветках какая-то мелочь стрекочет. Не птицы, сверочки, цикады? Не знаю, не видел, но, ну, наверное, типа того. В очередной раз заслышав внизу звуки шагов, которым вторили пьяные голоса и звон бьющихся бутылок, я непонимающе усмехнулся. Ну да, люди действительно те же также живут, едят, пьют, порой даже нажираются до поросячьего визга. Зато можно порадоваться, что до самогонных аппаратов тут уже додумались. А то, может, и до коньяков с шампанским скоро дорастут. Кстати, о птичках. Я не успел спросить Шеда, водятся ли тут какие-то другие расы, помимо человеческой. А то в книжках всякое пишут, чем черт не шутит. Может, я когда-нибудь живого гнома увижу или оборотня? Хм, не увидишь. Вдруг хмыкнул за спиной знакомый голос, и я, как ужаленный, обернулся. Единственной разумной расой на Эрнеле являются люди, но, возможно, когда-нибудь они придумают что-то новое. Шэд. «Извини», — развел руками брюнет. «Я же говорил, что времени на разговоры немного. Хочешь еще о чем нибудь спросить?» «Да, блин, в голове крутилось так много вопросов, что выбрать какой-то один оказалось до безобразия сложно». «Как тебе позвать?» С трудом выделил я самый главный. «Хм, «Не позвать, а призвать!» Со смешком поправил меня собиратель. «Это уж сам соображай, что может привлечь сборщика душ. Еще вопроса? Сколько времени понадобится, чтобы мое тело начало меняться?» «Не знаю, я же сказал, исследований никто не проводил. Может, стоит поторопить его с изменениями?» «Хороший вопрос». К моему удивлению кивнул собиратель. «Понимаю твое нетерпение, но в данном случае я не стал бы форсировать события. Если детей раньше времени пытаться сделать взрослыми, обычно из этого не получается ничего хорошего. Поэтому наберись терпения, дай Нуру время привыкнуть». «А он действительно может». «В теории, когда-нибудь, но вы оба до этого должны дорасти». «Почему я тебя понимаю?» Сменил я тему, вспомнив еще один немаловажный вопрос. «Откуда ты знаешь русский?» «Да еще в таком совершенстве». «Я не знаю русский», — сумел удивить меня Шедда. «Но его знаешь ты. Я всего лишь читаю твою душу и отвечаю так, чтобы ты мог меня понять. А местному языку ты не можешь меня научить». Затаил дыхание я, но брюнет лишь насмешливо хмыкнул. «Я не учитель, Олег». «Ни нянька, ни отец, ни друг, ни воспитатель. Соответственно, не собираюсь тебя ни оберегать, ни спасать, ни следить за тем, чтобы ты себе чешуйки на хвосте не прищемил. Все, что я могу, это слегка тебя направить. Но для этого ты должен научиться задавать правильные вопросы». «Да, вот это называется ткнул мордой в стол. А я-то уж размечтался. Хотя, с другой стороны, мне ведь обещали отсутствие ограничений. Получается, вот это оно и есть?» «Самостоятельность, самодостаточность, свобода, мать ее так! Мол, делай, что хочешь, учись, как знаешь, выкарабкивайся, как умеешь!» «Очень круто! Просто вся моя прежняя жизнь в одном абзаце!» «Мне жаль!» Совсем другим тоном уронил Шэд, когда я с досадой отвернулся. «Конечно жаль! Хотя, собственно, с чего бы! Ведь ты мне, как только что правильно заметил, никто! Ни учитель и ни нянька! Даже не друг!» но если все так что я тут делаю и что я вообще такое из заморов ище тише сказал сборщик душ заставив меня вздрогнуть ты из заморов пожалуй на данный момент это самое верное определение и за кто как я вообще должен это понимать мне пора едва слышно прошлисьтелшед и следом за этим над городом пронесся порыв холодного ветра а когда я негодуще вскинул голову На крыше снова никого не было.